итоги Запас духовной прочности Святой не думает, святой просто знает Всякая религия постепенно теряет силу Но христианство непобедимо Это и есть твой запас духовной прочности Твой ответ на мысли – молчание Твой ответ на ум – тишина Твой ответ на эгоизм – б е з м о л в и я Это и есть твой запас духовной прочности. Считай мысли за ничто, так как они и есть ничто. Все, что нужно сделать, это избавиться от неправды и пребывать в правде. Ум – это неправда. Правда – это Христос. Это и есть твой запас духовной прочности. Все, что ты делаешь, делается умом. Придет день, когда ты научишься, чтобы все д е л а л о Христова благодать. Это спасение. Это и есть твой запас духовной прочности. В Духе ничего нет, кроме Духа. Поэтому в Него легко приходит свет Христов. Это и есть твой запас духовной прочности. В свете Христовом Ты действуешь полностью интуитивно, с помощью благодатной мудрости б о ж ь е й Это и есть твой запас духовной прочности. Теперь ты знаешь, что ты свободен как Дух во Христе. Это и есть твой запас духовной прочности. Теперь ты знаешь, что ты бессмертен, как обоженный Дух в Отце Небесном. Это и есть твой запас духовной прочности. Теперь ты знаешь, что ты един со Христом и со всей Святой Троицей, как освященный Дух в Духе Святом. Это и есть твой запас духовной прочности. Аминь. С Богом! Всем с великой благодарностью и любовью низко кланяюсь.